лысый выездное заседание учебного комитета выездным оно только называется на самом деле учебный комитет я две девочки о т л и ч н и ц й и зауч сидит в классе во время урока мы должны посетить по уроку в каждом классе чтобы выработать потом совместные педагогические рекомендации кто выдумал эту ерунду я не знаю меня посадили я сидел в тот день учебный комитет заседал в классе где учился Миша. Открытый урок. Праздник. Ученики по очереди читают заранее подготовленные тексты. Все хорошо, все правильно. Одним ученикам учительница задает вопросы посложнее, другим попроще. Все получают хорошие отметки, все довольны. Миши в классе нет. Он прогуливает урок. Учительница нервничает, они о чем-то перешептываются с завучем, укоризненно качают головами. Внезапно в класс вваливается Федька. Федька втаскивает в класс Мишину тележку. Возмущенная учительница ничего не может поделать. Миша уже перед своим низким столом. Федька достает из портфеля Мишиной книги. Миша не глядит на книги. Он смотрит на учительницу и улыбается. Он всегда улыбается, когда разговаривает со взрослыми. Учительница, наконец, справляется с гневом. Мило улыбается Миша и ласково спрашивает. «Миша, ну как тебе не стыдно? Ты же знаешь, что сегодня у нас открытый урок. Почему ты опоздал? Педагогический совет школы и так идет тебе навстречу, учитывая состояние твоего здоровья. Мы понимаем, что ты не всегда можешь успеть на первый урок. Но ведь сейчас не первый урок, верно?» «Верно», — говорит Миша, и улыбается. «Я голову м о л Он кокетливо встряхивает мокрые волосы. «Вода горячая пошла». Причем тут горячая вода? Я спрашиваю не про воду, горячую или холодную. Ты нарушаешь учебный процесс и к тому же отрываешь от учебы своего товарища. Оторванный от учебного процесса товарищ уже второй год не может перейти из класса в класс. Он стоит и улыбается, ему все равно. Миша делает серьезное лицо. Но я не могу мыть голову в холодной воде. Я простужусь, заболею и умру. А у ф е д я все равно физкультура. У него по физкультуре все отметки проставлены. И тебе не стыдно? В присутствии членов учебного комитета ты хамишь учителю. Лучшие ученики школы пришли, чтобы помочь тебе. Заведующая учебной частью отложила все дела и пришла к нам на урок. Ты должен брать с них пример. Миша оглядывает учебный комитет, делает вид, что ему действительно очень хочется взять этот самый пример с кого-то из нас. — Что я такого сказал? Никому я не хамил. Голову нужно мыть горячей водой с мылом, нам лектор рассказывал. Помните, в прошлом месяце лектор приходил? А пример мне, наверное, с Рубена надо брать? Почему бы и нет? Рубен — лучший ученик школы. Миша смотрит на меня, подмигивает мне, широко улыбается и медленно, уверенно произносит. Но он же лысый. «Мишенька, ну, как тебе не стыдно? Рубен не лысый, а стриженный. Он сам так захотел, ему так больше нравится. К тому же такая прическа гораздо гигиеничнее. Правда, Рубенчик?» Она права. Учительница действительно была права. По инструкции тем, кто не мог за собой ухаживать, полагалась прическа под чупчик. Чупчик — узкую полоску волос над олбом я не любил. Когда парикмахера долго не было, волосы у меня отрастали очень быстро. Я часто и подолго болел. После болезни волосы мои велись шикарными кудряшками. Красивее, чем у Миши. Кудряшки мне нравились, чубчик нет. Я предпочитал быть лысым. Я сам так захотел. Да, киваю я, мол, мне так больше нравится. Я только киваю, я ничего не говорю. Я боюсь, что если заговорю, сорвусь, заплачу. Плакать нельзя. Мальчики не плачут. Миша понимает, что спорить дальше не стоит. «Стриженный я или лысый, ему все равно». Он молчит. Учительница говорит обычную в таких случаях ерунду, берет с Миши торжественное обещание больше так не делать, приходить на уроки вовремя и слушаться старших. Миша обещает. Мы знаем, что он не выполнит свое обещание. Он слушается старших не всегда. Урок продолжается. Учительница спрашивает Мишу, подготовил ли он доклад. Миша говорит, что подготовил. «Я не вешу у тебя на столе доклада», — говорит учительница. «Доклад у меня в голове», — спорит Миша. «Рассказывай», — соглашается учительница. Миша рассказывает. Говорит он быстро и уверенно. Он помнит все — формулы и графики, теоремы и доказательства. Учительница задает вопросы по докладу. Миша отвечает. Она спрашивает его еще и еще. Он отвечает без запинки. Он знает все. Учительница сдается... и ставит ему в журнал четверку. «Если бы у тебя дисциплина была так же хороша, как и память, имел бы пятерку», — говорит она. Миша соглашается. Миша улыбается нам всем. Миша все равно, какие у него оценки в дневнике. Если бы Миша платили по рублю за каждую пятерку, он учился бы лучше меня. Он ведь умный, а я дурак.